«Пять по поведению». На полпути Берзина из Ногаева в Москву ему стало известно о гибели 1 декабря одного из руководителей советской страны – Сергея Кирова. Этот человек руководил коммунистами Ленинграда, являлся членом Политбюро И секретарем ЦК ВКПБ считался другом Сталина. Как считают сейчас многие исследователи, убийство Керова было организовано руководством НКВД СССР по личному указанию Сталина. Ему нужно было физически устранить своего главного политического соперника. Кроме того, самим фактом этого убийства Сталин воспользовался, чтобы создать правовую базу для мгновенных расправ с оппозиционерами. 4 декабря центральной газеты СССР опубликовали следующее сообщение. В Президиуме ЦИК СССР Президиум ЦИК Союза СССР На заседании 1 декабря сего года принял постановление, в силу которого предлагается: первое следственным властям вести дела обвиняемых в подготовке или совершении террористических актов ускоренным порядком. второе судебным органам не задерживать исполнение приговоров о высшей мере наказания из-за ходатайств преступников данной категории о помиловании, так как Президиум ЦИК Союза СССР не считает возможным принимать подобные ходатайства к рассмотрению. Третье. Органам нарком внудела. Приводить в исполнение приговоры о высшей мере наказания в отношении преступников, названных выше категории, немедленно по вынесении судебных приговоров. Смотри источники и литература. Пункт 70. Чтобы придать видимость законности этого беззаконного документа, На следующий день в газетах опубликовали постановление ЦК СССР о внесении соответствующих изменений в действующие Уголовно-процессуальные кодексы Союзных Республик. Убийство Кирова было немедленно использовано Сталиным для расправы с инакомыслящими в партии, которые после высылки Троцкого из страны значительно ослабили сопротивление. По прямому указанию Сталина были организованы судебные процессы над членами так называемых Ленинградского и Московского центров. Этими судилищами Сталин попытался возложить ответственность за убийство Кирова на бывших участников оппозиции в партии, и на кадры, возражавшие против установления в стране режима личной власти. За два с половиной месяца после 1 декабря 1934 года только в Ленинграде было арестовано 843 человека. Смотри источники и литература. пункт 71. Следствие по их делам проводилось с грубейшими нарушениями законности. Несмотря на широко применявшиеся сотрудниками НКВД физические методы следствия, фактических доказательств преступной деятельности обвиняемых получено не было. Однако, Сразу после окончания 28 декабря 1934 года судебного процесса по делу так называемого Ленинградского центра было заведено дело Ленинградская контрреволюционная Зиновьевская группы. НКВД включила в группу 77 человек. Поскольку доказательств их виновности не имелось, дело не стали направлять в суд, а оставили для рассмотрения в особом совещании КВД СССР. 16 января 1935 года ОСО вынесла постановление по этому делу. Председателем совещания Выступил сам нарком внутренних дел Генрих Григорьевич Егода. В нем участвовали заместители наркома Яс Агранов, Г.Е. Прокофьев, Л.Н. Бельский, сотрудник наркомата П.П. Буланов и прокурор СССР И. А. Акулов. Все обвиняемые были направлены в лагеря или сосланы. Впоследствии же их дела пересмотрели, и большинство было расстреляно. Вот в такой атмосфере массовых репрессий, развернутых в стране на рубеже 1934-1935 годов, оказался в Москве директор Дальстроя Берзин. Однако он приехал туда вовсе не за тем, чтобы удивляться чему-либо. Кадровый работник ОГПУ НКВД, он прекрасно представлял себе кухню деятельности этих карательных органов. Берзин ехал в Москву, чтобы отчитаться за три года нелегкого труда. Он рассчитывал, что Сталин оценит его старания и надеялся решить назревшие проблемы дальнейшего освоения Колымы. Ему все удалось. 35-й год стал его звездным часом. Но в эту же московскую командировку Произошли события, может быть, тогда для Берзина не очень заметные, но впоследствии ставшие роковыми в судьбе первого директора особого треста. Как самое яркое событие 1935 года, биографы Берзина – отмечают награждение его орденом Ленина весной того года. Однако этому предшествовали два других события, тесно связанных с награждением и предшествовавших ему. Длительное время ученые и журналисты знали лишь об одном из них. Речь идет о... о двух заседаниях Совнаркома СССР, в которых участвовал Берзин. Там решались вопросы, поставленные им ЦК партии и правительстве. Первое заседание Совета народных комиссаров проходило 23 февраля 1935 года. В повестке дня Вопрос был обозначен следующим образом: о программе золотодобычи в 1935 году. В то время добычу золота в стране вели самостоятельно два ведомства. Наибольшая часть добычи приходилась на гражданский Главк Главное управление. носивший название «Глав золота». Его начальником был известный хозяйственник Александр Павлович Серебровский. Одновременно он являлся заместителем наркома тяжелой промышленности. Именно в этот наркомат с составной частью входил его главк. Второй организации. которая вела в стране добычу золота, независимо от наркомтяжпрома, был Дальстрой. Как мы помним, он не входил ни в какой наркомат. По постановлениям ЦК партии и правительства Дальстрой подчинялся только центральному комитету, то есть Сталину. А для прикрытия было обозначено Что он подчиняется Совету Труда и обороны. Понятно, что программа золотодобычи на 1935 год могла быть сформирована лишь с учетом возможностей обеих организаций, которые вели эту добычу. Как вспоминал начальник глав золота Серебровский. В начале 1935 года на заседании правительства были заслушаны доклады Мой и Э.П. Берзина, а затем было поручено специальной комиссии дать к следующему заседанию правительства проект мероприятий, нужных для дальнейшего развертывания золотой промышленности. Смотри источники и литература, пункт 72. Наркомату тяжелой промышленности, где были сосредоточены все золотодобывающие предприятия, кроме дальстроя, Совнарком установил программу 75,5 тонны. Дальстрою задание на 1935 год было установлено отдельно. Оно составило восемь с половиной тонны химически чистого золота. Для обеспечения добычи благородного металла в утвержденном объеме Совнарком этим же постановлением выделял строю из своего резервного фонда на 1935 год дополнительно 107 миллионов рублей. Кроме того, еще миллион и средств наркомвода был осигнован Тресту целевым назначением на покупку двух грузовых пароходов. Подписал постановление председатель СНК СССР Вячеслав Молотов. Как видим, это постановление определило главную цель работы Дальстроя в 1935 году. Количество золота, которое от него ждет ЦК партии, и дополнительные деньги – которые можно потратить на организацию добычи этого золота. Однако за прошедшие три года работы Дальстроя Берзин увидел немало вопросов, которые могли быть решены также только на самом высоком уровне. К тому же он мог похвалиться ЦК и правительству, уже сделанным на Колыме, Поэтому Берзин добивается принятия специального постановления, которое бы зафиксировало успехи Дальстроя и его неотложные нужды. 16 марта 1935 года Совнарком принял такой документ. Его название было кратким, но всеобъемлющим. строя. Постановление очень большое. Шесть страниц. Выделим его главные моменты. В первых абзацах дана оценка, проделанной коллективом особого треста трехлетней работы. Мы приведем эту часть документа с небольшими купюрами, сохранив стиль. За истекшие три года работы Дальстроя им достигнуты значительные успехи в освоении нового, ранее почти не исследованного Колымского района. А. Закончено строительство Нагаево-Магаданской перевалочной базы, включая первую очередь порта в бухте Нагаево. дан автомобильный проезд до района Приисков Отстроены перевалочные пункты по трассе установлена телефонная связь с Приисками и основными пунктами по побережью освоенное судоходство по реке Колыме и морской путь из Лены на Калыму б Заложено начало собственной сельхозбазы на Калыме, животноводство и огородничества, Начато освоение рыбных ресурсов побережья и развернуты промышленный убой морского зверя и утилизация его отходов. В поисками и разведками охвачена значительная территория. Развернуты разведки и начитав в крупном масштабе промышленная добыча золота. Г. Поисками в районе установлено наличие рудного месторождения олова. Д. Одновременно с указанными хозяйственными достижениями проделана значительная работа по советизации и социально-культурному переустройству хозяйства и быта коренного населения. Развита сеть просвещения и здравоохранения. Поднято благосостояние колхозников. В итоге еще одна отсталая крайна Советского Союза уже по прошествии трех лет превратилась в один из крупных промышленных районов по золотодобыче и имеет серьезные перспективы дальнейшего форсирования роста. Смотри «Источники и литература», пункт 73. Обратим внимание, что в этой весьма пафосной части постановления – Ни слова не сказано о том, чьими руками все это сделано. Достижения Дальстроя на 90 с лишним процентов тяжкий труд заключенных, их потерянное здоровье, а нередко загубленные жизни. В 1934 году в Тресте работала... 3690 вольнонаёмных специалистов и более 32 тысяч заключенных. Конечно, правительство Советского Союза, говоря об успехах Дальстроя, стыдливо умалчивало о подобных деталях. После хвалебного раздела В постановлении Совнаркома перечислялись 35 пунктов, каждый из которых начинался со слов «обязать», «утвердить», «выделить» и тому подобное. Из них четыре первых пункта ставили некоторые конкретные задачи перед руководством особого треста. а остальные поручали наркоматам и ведомствам обеспечить деятельность Дальстроя материальными, финансовыми и людскими ресурсами. Поскольку главная задача Треста в 1935 году — количество золота, которое следовало добыть, была определена... предыдущим постановлением Совнаркома, то нынешний документ оставил две задачи, рассчитанные на перспективу. Первый пункт обязывал Дальстрой для подготовки широкой эксплуатации золоторудных богатств Колымы приступить к строительству обогатительной фабрики первой очереди.